Глава 13. Безумный волшебник и легенда о старом мече. Майкл, Мендели и Фитц Морен парили над кустами в нескольких метрах от алтаря. Майкл взирал на это строение, пытаясь понять, что он ощущает при виде еще одного магического места. Алтарь чем-то походил на Стоунхендж, разве что был порядком меньше, да и камни располагались несколько иначе – но в целом что-то общее у них все же наблюдалось. Огромная из белого мрамора плита находилась точно по центру и служила постаментом для алтаря, который, подобно мощному круглому столу, величественно стоял в середине, как стол короля Артура. В алтаре точно по центру имелось широкое круглое отверстие, словно туда вставлялся какой-то стержень. По краям крышки алтаря шли такие же витиеватые символы, как Майкл видел на старом пыльном зеркале в подвале особняка Фордов. Письмена лунных эльфов. Все вместе подлетели к алтарю, и Майкл увидел, что отверстие на нем служило колодцем, и там на самом дне плескалась вода. — Вот мы и прибыли! — торжественно объявила Миндель. — Да, но не без потерь! — саркастично заметил Лепрекон. — Мы обязательно найдем Миранду! — отозвалась Миндель, с беспокойством посмотрев на Майкла. «Почем нам знать, что этот Митлос нас не обманул?» — продолжил Лепрекон. «По мне, так он странный тип, в одиночестве сидящий в какой-то подземной библиотеке. Я слышать не слышал о залах пророчеств». «Я думаю, что он нас не обманывал», — сказал Майкл. «Я ощущал в Митлосе светлую ауру». «Ах, ну если ты ощущал, тогда я более ни в чем не сомневаюсь, мой юный друг!» — фыркнул Лепрекон и подошел к отверстию. «Давайте уже приступать!» Миндель вынула из внутреннего кармана сверток, что вручил ей мистрелиус перед их уходом из Нортлуара. луара Если бы Миранду не похитили, то Майкл сейчас испытывал бы чувство любопытства, но вместо этого он испытал лишь желание скорее все завершить. Он устал от этого похода, устал от загадок, но еще больше он устал терять близких. Майкл старался не допускать этой мысли, что Миранда погибла, но она... Все же нет-нет, да и закрадется в голову. Миндель поместила в колодец не то монету, не то какой-то диск, судя по цвету, и золота, и принялась что-то шептать на неведомом Майклу языке. Лепрекон стоял в стороне, наблюдая за действиями феи. Его лицо не выражало никаких эмоций. А переживает ли он вообще за Миранду? — подумал с обиды Майкл, глядя на холодное лицо Фитц -Моррена. Может, она была права и не стоило доверять этому... маленькому хитрецу». «Майкл, подлети сюда и встань рядом», — попросила Миндель. Майкл бросил еще один взгляд на лепрекона и поспешил выполнить просьбу феи. «Мне потребуется твоя кровь», сказала она осторожно. «Это нужно, чтобы активировать компас, который направит нас к великому волшебнику». «Хорошо», — безразлично кивнул Майкл, протянув правый указательный палец. Миндель ткнула иглой в палец, и несколько капель упали в колодец, окрасив его в бордово-красный цвет. Фея шепнула еще несколько фраз на эльфийском языке. Колодец слабо завибрировал, и вода в нем начала подниматься, выталкивая компас на поверхность. Затем, подобно фонтану, вода струей вырвалась наружу, и золотой диск упал к ногам Миндель. Фея тут же его подняла. «Готово!» — радостно сообщила она своим спутникам. Нам остается только следовать его указаниям. — А как он работает? — спросил Майкл, глядя на вещицу в руках феи и не понимая, почему стрелка указывает на юг вместо севера. — Это волшебный компас, — пояснила Мендель. Стоит ему дать какую-то определенную задачу, как стрелка будет тут же указывать направление к намеченной цели. Я поставила перед компасом задачу указать нам путь к великому волшебнику. — А зачем тогда была нужна моя кровь? «Твоя кровь усилила действие компаса. У вас с волшебником кровная связь, а значит, мы так быстрее его найдем. Конечно, компас мог бы работать и без твоей крови, но у меня нет гарантии того, что волшебник не наложил защиты от подобных устройств. С его стороны это было бы крайне глупо». «Давайте быстрее найдем волшебника и сделаем дело», — поторопил лепрекон и первым слетел с алтаря. Мендель, пожав плечами, посмотрела на компас, чтобы определить маршрут и двинулась строго на юг. Майкл и Фитц Моран последовали за ней, летя над густыми зарослями диких ягод. Нет, Майкл определенно не так представлял себе свое захватывающее приключение. Да, Миндель разрешила ему оставить способности полета фей и малые размеры, чего, собственно, и добивался Майкл с самого начала пути. Но сейчас, когда не было рядом Миранды, ощущения были не такими радужными. Внизу проносились верхушки высоких старинных деревьев, а где-то между их стволами бродили разные лесные звери. Некоторых удавалось различить. Майкл отметил, что помимо магических существ, в волшебном лесу бродят и вполне обычные животные, известные простым людям, такие как кабаны, медведи, волки и другие. Но за время их полета попадались и прямо-таки грозящие волшебством, например, Майкл заметно струсил, когда увидел гигантское туловище темно-зеленого цвета, покрытое чешуей и шипами. Оказалось, что это был детеныш. — Да, это маленький дракон, — кивнула Миндель и развеселилась при виде удивленно испуганного лица мальчика. Майкл совсем и забыл, что он уменьшен в росте, и поэтому дракончик показался ему невероятно большим, хотя на самом деле он не превышал размера одноэтажного дома. Взрослые же драконы могли достигать двадцати метров в высоту, а некоторые — и того выше. Компания летела по большей части молча, иногда по полчаса не сворачивая, а порой петляя чуть ли не каждые пять минут. — Долго еще? — недовольно поинтересовался лепрекон, стуча зубами от холода. Дело шло к вечеру, воздух становился влажным и прохладным. — Не знаю, — пожала плечами Мендель. Компас указывает лишь направление, а не расстояние до цели. «Вечная история!» — проворчал себе под нос Фитц Моран. Спустя десять минут стрелка компаса закрутилась на месте, как сумасшедшая, подобно юле, а внизу, между деревьев, забрежил яркий свет. «Похоже, что мы прибыли», — неуверенно сказала Миндель. Все трое уставились на свет под ногами. «Думаете, там живет волшебник?» — спросил Майкл, совершенно не испытывая желания проверять это первым. — Думаю, что так оно и есть, — ответила Миндель, посмотрев сначала на компас, а затем на свет. — Ну что, пикируем вниз, — предложила она, и первый пошла на снижение. Майкл с лепреконом последовали ее примеру. Они осторожно пролетели меж больших веток и опустились на лесную тропу, ведущую к хижине волшебника. Едва наши путешественники пролетели пару метров, как раздался жуткий вой, огласивший весь лес. Над головой Майкла пронеслась недовольно ухая сова, едва не сбив его в воздухе. По лесной тропе из всех углов и кустов, спасаясь бегством, улепетывали разные зверушки. Было очевидно, что вой исходит из хижины волшебника. Не прошло и двух минут, как вслед за воем раздался громкий хлопок, ослепительная белая вспышка, и в следующее мгновение Майкл ощутил, как падает на землю. Спина соприкоснулась с землей глухим ударом. Он понял, что его способность летать, как и малый рост, бесследно исчезли. Рядом, с левой стороны, он обнаружил тяжело сопящего лепрекона, а Миндель все так же парила в воздухе, только теперь ее окутывал какой-то купол голубовато-белого света. — Кажется, это защитные чары, — сказала она, безуспешно пытаясь преодолеть барьер из непонятного света. — Что верно, то верно, — весело громыхнул голос из темноты. «Кто тут к нам пожаловал? Что за незваные гости?» «Мы пришли, чтобы просить вас о помощи», — сказала Миндель. «Как видите, вы не зря пришли», — рассмеялся человек и подошел ближе. Вот уж кто стал для Майкла полной неожиданностью. Уж кого-кого о -кого, волшебника мальчик, думал, точно узнает, ведь великие волшебники все излучают некую мудрость, величие, и голову их венчает колпак со звездами. Но что же получалось здесь? Майкл раскрыл рот. Даже в вечерних сумерках нельзя было ошибиться. Волшебник вышел в каких-то чудаковатых сандалиях коричневого цвета. Его тело облачено в какой-то мазанный-перемазанный балахон, а на голове нечто вроде соломенной тиары. Хотя б длинные седые волосы, высокий рост явно совпадали с представлениями мальчика о великих волшебниках. — Вы великий волшебник? Изумленно спросил Майкл, поднявшись с земли. Если ты так говоришь, то пусть я буду им, отозвался старец. Майкл на какую-то долю секунды подумал, неужели все, кто владеет волшебством, ведут себя как сумасшедшие? — Мы хотели у вас узнать, начала было Миндель. Нет, нет, нет, покачал длинным пальцем старец. Сначала пусть все встанет на свои места, и все исчезнет туда, где и должно быть. Старик щелкнул пальцем, лепрекона тут же подвесила, перевернула вверх тормашками, и из самых неожиданных мест вылетели несколько драгоценных камней и старинных золотых монет. «Что вы себя позволяете?» барахтаясь в подвешенном состоянии, вопил Фицморен. «Вы, мой друг, обманщик и вор!» с укором произнес старец и, покачав головой, добавил. «Нехорошо себя так вести». и воровать у людей, которые были к вам добры. — Ничего я не крал! — обиженно отрицал Лепрекон. — Боюсь, что с вами хранитель Митлос не согласится! — улыбаясь, отозвался волшебник. — Так вот почему ты -то нас торопил у алтаря! — изумилась Миндель. — Ты украл эти драгоценности там, когда мы были в залах пророчеств. — Как ты мог осквернять священное место своей жадностью! — задыхалась от возмущения фея. «Ты вроде не верила этому Митлосу, и в его залы пророчеств!» — пробубнил лепрекон. Майкл не сказать, чтобы был удивлен произошедшим. Все-таки натура лепрекона слаба к золоту и драгоценностям. Но его удивило другое. Когда он успел их своровать и, главное, где увидел? Сам Майкл был настолько сосредоточен на Митлосе, что, похоже, не замечал вокруг никакие сокровища. Старец еще одним щелчком снял световую клетку с Миндель, и добродушно сказал, «Теперь, когда все на своих местах, мы можем пройти в мой дом». И жестом руки пригласил гостей в свою хижину. Майкл, потирая ушибленную спину, двинулся следом за волшебником и Мендель, а Фитц все еще недовольно ворча, поплелся последним, замыкая процессию. Хижина волшебника оказалась поистине волшебной. Деревянные двери были вырезаны прямо в широком стволе старого дуба, а по краям в два яруса расположились окна со ставнями. Рядом с выпирающими из земли корнями были посажены самые разнообразные цветы в аккуратно сделанных из камня клумбах. Территорию волшебника в радиусе 10 метров окружал красивый невысокий деревянный заборчик, вроде тех, что делают люди вокруг своих домов. Даже несмотря на это, Майкл недоумевал, как в стволе этого дерева можно спать, не говоря уже о том, чтобы жить внутри дерева. Там ведь не поместится кровать, разве что залезть в дерево и спать стоя. Однако сам волшебник не испытывал никаких неудобств. Он гостеприимно открыл входные двери и жестом пригласил гостей войти внутрь. Майклу потребовалось всего несколько секунд, чтобы осознать, что его челюсть в очередной раз отвисла. Внутри дом оказался чуть ли не раз в двадцать больше площади наружного ствола дерева, и это был только первый этаж. Дом позволял не только с удобством в нем спать, но и даже разместить приличных размеров библиотеку самыми разными книгами. Винтовая лестница, увенчанная красивыми ярко-зелеными цветами, похожими на георгины, расположилась точно по центру круглой комнаты, подобной гигантской змее. В воздухе плавали десятки бумажных фонариков, точно рой светлячков, придавая дому еще больше волшебства и уюта. «Ух!» — вырвалось у Майкла, и он с восхищением прошагал вперед к лестнице. На лице волшебника играла легкая самодовольная улыбка. Дом понравился Майклу еще и по той причине, что он походил на дома феи в Норт-Луаре, и мальчик ощущал себя в безопасности. Атмосфера была теплой, уютной и волшебной. «Мы пришли, чтобы...» — начала Мендель, но старец в очередной раз прервал ее, подняв руку. «Садитесь в эти чудесные плетеные кресла!» — предложил волшебник, указывая на круглый стол, вокруг которого стояло четыре самодельных кресла, вручную сплетенных из прутьев какого-то дерева. А, «Спасибо!» — растерялась Миндель, но все же подлетела к креслу, которое было неимоверно велико для нее, поэтому она просто над ним парила. Майкл тоже быстро сел, А вот лепрекон остался стоять у дверей, выражая своим поведением крайнее недовольство. Он вообще настроился против волшебника сразу, как тот уронил их с высоты нескольких метров посреди ночного леса. — Прошу вас, садитесь! — с улыбкой предложил он лепрекону и тоже занял место за столом. Лепрекон в ответ только хмыкнул и решительно сложил руки на груди, словно собирался простоять в дверном проеме целую вечность. — Да. «Каждый абсолютно уверен в том, что он прав, а другой совершенно не понимает его», — откинувшись в кресле, произнес волшебник. «Но беда в том, что только мы являемся источником своих бед». «Вы перевернули меня вверх ногами и поставили тем самым в самое унизительное положение. Лепреконы такого обращения с собой не потерпят ни от кого, даже от великих волшебников». Последние слова он произнес так, словно ставил магическое мастерство старца под большое сомнение. «Боюсь, мне придется с вами не согласиться», — улыбаясь, покачал головой волшебник. «Сейчас вы находитесь на моей территории, а потому подчиняетесь моим правилам. Я не терплю воров и обманщиков, а вы повели себя, мой маленький друг. Именно так, потому и кроме самого себя винить вам некого». А теперь будьте добры присесть на это чудесное кресло. Волшебник указал на единственное оставшееся рядом плетеное кресло. Лепрекон немного помедлил, но все же решил, что благоразумнее не сердить старого волшебника. Все-таки в его спокойном голосе и улыбке ощущалась некая мощь. Когда Фитцморан занял свое место, Миндель попыталась снова задать свой вопрос: Мы пришли, чтобы вас спросить про тень, что угрожает волшебному царству. Хотите чаю? предложил волшебник. «Простите, что?» — не поняла Миндель, и ей даже на мгновение показалось, что она ослышалась. «Я только что перед вашим приходом заварил свежий ягодный чай. Вот». Он взмахнул рукой, и на столе появилось четыре чашки чая, одна из них маленькая, специально для феи, блюдца с булочками и медом. Миндель смотрела на волшебника и не находила, что на это сказать, а Майкл вдруг ощутил, как сильно он проголодался. «Спасибо!» — с благодарностью произнес мальчик. «Вы, должно быть, меня не расслышали!» — сказала Миндель. Старец вздохнул, затем помолчал с минуту, наблюдая, как его ложка черпает мед и намазывает его на булочку, а затем ответил, «Я понимаю гораздо больше, чем мне говорят, ибо от природы наделен особым умом». Лепрекон в очередной раз фыркнул, но умудрился выдать это за кашель. «Тогда зачем вы нам предлагаете чай, когда весь мир в опасности?» Миндель отодвинул свою чашку. «Зло не захватит мир за пять минут, а вот ваш чай может остыть». Волшебник указал на чашку с чаем. «Попробуйте этот мед, я сам его собирал. У меня тут на деревьях рядом живут наидобрейшие пчелы, которые были столь любезны, что предоставили мне возможность полакомиться этим чудесным кушаньем». Майкл не знал, над кем ему смеяться больше — над растерянно злым взглядом Миндель или над полнейшим спокойствием волшебника. Казалось, этого старца ничто и никто не может привести в состояние какого-либо волнения. Он излучал такую гармонию, умиротворенность, что рядом с ним сама мысль о сражении или войне была просто безумна. А взгляд его голубых, как ясное летнее небо, глаз пронизывал собеседника насквозь. Миндель поняла, что волшебник будет говорить только на своих собственных условиях, что он и продемонстрировал лепрекону, когда тот попытался ему возразить. Ничего иного не оставалось, как принять угощение волшебника и молча терпеливо ждать. Вся компания сидела по большей части молча, только слышалось обиженное сопение лепрекона, да мелодичное, да жути знакомое пение волшебника. Майкл заметил, что лепрекон нет-нет, да бросит взгляд на вазочку с медом. Похоже, что лепрекон обожал сладкое, но в знак своей обиды на волшебника не принимал его угощения. Майкл, допив свой чай, принялся с большим любопытством рассматривать комнату. Ему еще никогда прежде не доводилось бывать в жилище волшебника. Он жадно пожирал глазами каждый дюйм помещения. Но у мальчика была и другая причина проявлять интерес к этому месту. Если верить феям, то вот этот безумный с виду старец приходится прадедушкой Майклу. Мальчик не знал до недавнего времени, что у него кто-то есть живой в этом мире волшебства, да еще и известный. Поэтому, конечно, Майклу было все это в полной мере интересно. Внезапно взгляд мальчика выхватил с книжной полки целый набор книг, озаглавленных как личные магические наработки с инициалами А. Р. Уотерс. «Да, в этих книгах содержатся мои знания, накопленные за всю прожитую жизнь», — сказал волшебник, перехватив взгляд мальчика. «А как ваше имя?» — спросил Майкл и посмотрел в голубые проницательные глаза, так ему знакомые по глазам Лоизы. Волшебник добродушно улыбнулся, и его седые усы встрепенулись. «Меня зовут Асана Роуэл Уотерс». «Значит, вы правда мой прадедушка?» — не удержался Майкл. — Воистину так, юноша! — весело прогромыхал Асана. — Я знал, что однажды наступит этот день, когда я тебя увижу. — А вы жили в мире людей? — Майкл сощурил глаза, словно настроился подловить волшебника на вранье. — Очень давно, — признался Асана. — Это было начало двадцатого века, на пороге совершенно новой эпохи, новых открытий. Но об этом мы поговорим с тобой как-нибудь позже, за чашкой чудесного крепкого чая». И он потрепал мальчика по плечу. «Вы знали моих родителей?» не сдавался Майкл, желая получить как можно больше ответов на свои вопросы. «Знал?» — просто ответил волшебник. «Значит, это они к вам приходили, когда посещали волшебный мир?» произнес Майкл скорее в ходе собственных рассуждений, чем для поддержания диалога. «Только когда у них было свободное время», — кивнула Асана. «Не хочу показаться бестактной», — начала Мендель, выходя из терпения. «Но у нас очень мало времени, и мы бы все-таки хотели получить некоторые важные ответы». «Вот именно», — пробубнил Лепрекон. «Поболтать мы всегда успеем». Асана спокойно обвел своих гостей взглядом так, как будто ничто более не могло принести ему большего удовольствия, чем эта компания. Он сидел, сцепив руки в замок и вертя большими пальцами. «Что же вы хотите узнать?» «Как можно больше про эту тень зла?» — сказала Миндель. «Вы хотите сказать тени?» — поправил ее волшебник. «Тени?» — не поняла Миндель. «Да», — кивнула Сана. «Их много. Они разлетелись по всему царству Арнуэль и даже за его пределы, сея панику, разрушение и хаос». «И вы еще нам предлагаете пить чай!» Возмутилась Миндель, затрепетав своими крылышками. «Сейчас вы ничего не сможете противопоставить этим теням, а вот выпить чаю всегда полезно!» Волшебник с любопытством смотрел на фею. «Но вам нужно знать еще кое-что очень важное в вашем путешествии». «Что же это?» — спросил Майкл, Думая, что еще одной плохой новости сегодня просто не выдержит. Главная тень, что воплощает собой само естество вечного зла, посылает своих приспешников не просто сеять и разрушения, но чтобы похищать детей и молодых здоровых людей. «Зачем им это?» — буркнул лепрекон, позабыв о своем намерении обижаться. Это существо в данный момент действует с тонкого плана бытия. Как вы думаете, чего оно может желать больше всего? Волшебник выпрямился в кресле и внимательно посмотрел на каждого из присутствующих. Майкл задумался, но ему совершенно ничего не приходило в голову. Однако на этот вопрос ответила Миндель. Он хочет воплотить себя в физическое тело. В ее голосе слышался одновременно ужас и благоговение. «Несомненно так, юная фея!» — кивнула Сана. «И чтобы это сделать, есть только один способ». «Он использует жизненные силы!» — лепрекон яростно ударил ладонью по крышке стола. «Стоило догадаться об этом раньше!» «Так кто же эта тень?» Майкл никак не мог понять, что это за существо. «Ты еще не догадался?» — блеснул глазами волшебник. «Нет», — отрицательно покачал головой мальчик, — «это зло, Майкл. Его физическое, или правильнее сказать, энергосформированная живая сущность зла. Ты ведь знаешь, что у всего есть форма проявления?» «Да», — кивнул Майкл, вспомнив уроки Миндель в Норт-Луаре, когда она рассказывала, что Луна, Солнце и все остальное имеют живую сущность. «Вот и зло имеет свою форму. Это тень и есть само воплощение зла», — пояснил волшебник. «Истинное зло, которое желает обрести силы на физическом уровне бытия». Майкл постарался представить, как тень становится чем-то материальным, живым. Образ этот вызвал у Майкла мурашки по коже. Он знал, что этого нельзя допустить и был готов сделать все, что в его силах. И неважно, что ему всего лишь без месяца двенадцать лет, Майкл смотрел на великого волшебника и думал о Миранде, о своей тете Лоизе, о родителях и других людях, что могут быть в опасности, или эта опасность уже их настигла. Внезапно для самого себя он почувствовал внутри какое-то тепло, словно это ощущение давало надежду на спасение и говорило, что все будет хорошо. «Вы нам поможете?» — спросил Майкл, не отрывая взгляда от старого лица Асаны. Мальчик вдруг заметил, что глаза старика похожи на его собственные. Как удивительно бывает, что находишь там, где совсем не ищешь. — Помогу ли я вам? — переспросил волшебник и хлопнул в ладоши. — Разумеется, мой мальчик, я вам помогу. Асана так резко поднялся со своего стула, что Майкл даже вздрогнул от неожиданности — и с невероятной живостью для такого старого тела поспешил в другую комнату. — Так, так, так... — бормотал он себе под нос, что-то ища на книжных полках. — Это должно быть где-то здесь. Я в этом абсолютно уверен. Я помню, что оставлял это здесь. Гости с нескрываемым любопытством наблюдали за хозяином дома. Даже лепрекон позабыл обо всех своих обидах и ждал с нетерпением того, Что принесет Асана? «Но это точно было здесь!» — воскликнул волшебник, выпрямившись. «Или все-таки я убрал его в другое место?» «Да, чтобы защитить от тени зла!» Асана шлепнул себя ладонью по лбу, едва не сбив с головы соломенную тиару. Он прошел еще дальше вглубь комнаты. Майкл видел, стоя в дверном проеме, как старый волшебник склонился над каким-то сундуком, стоящим возле окна. «Вломала сетре! произнес волшебник, и выглядело это впечатляющим. Майкл догадался, что это было заклинание. Сразу после его произнесения что-то щелкнуло, и Асана, порывшись в сундуке, извлек из него нечто. Волшебник радостно воскликнул и вернулся назад к столу, за которым сидели гости. «Вот!» — волшебник водрузил находку на стол. «В этом наше спасение!» Все с минуту молча смотрели. «Это что, книга?» — удивился Леприкон. «Как книга может чем-то помочь в сражении с чистым злом?» «Мой маленький друг, вы прямо вводите меня в неловкое положение стыда за всех лепреконов!» — серьезно заметила Асана. «Книги — это самое лучшее оружие. В них содержатся знания и необходимая информация». «В этой книге есть информация о том, как остановить зло». «Хм!» — обиженно протянул лепрекон. «И вы думаете, эта информация нам действительно поможет?» «Несомненно», — заверил его волшебник и раскрыл толстенный том. «Так, поглядим, что тут у нас имеется». Волшебник несколько секунд силился разглядеть мелко написанный почерк, Но похоже, что ему этого сделать не удалось. «Ах, это слабое физическое тело!» — воскликнул он к всеобщей неожиданности. «Очки!» Волшебник щелкнул пальцем, и в то же мгновение по воздуху к нему приплыли откуда-то очки-половинки. Он водрузил их на нос. «Вот так-то оно лучше. Все время забываю, что мои глаза уже не так остры, как прежде». Миндель не то с сомнением, не то с жалостью смотрела на старого волшебника. Ее выражение лица явно говорило, что она уже не так уверена в гениальности их плана. Похоже, фея считала, что Асана не в состоянии здорово мыслить и владеть собой, как когда-то в молодости, когда не приходилось сомневаться в том, что он великий волшебник. Хоть Майкл и был с феей в чем-то частично согласен, но все же он видел в Асане мудрого наставника — который знает больше, чем показывает. «Вы уверены, что знаете, что искать?» Осторожно поинтересовалась Миндель. Лепрекон с усмешкой посмотрел на фею. «Уверен ли я?» Асана поднял взгляд на Миндель. «А вы посмотрите сами, моя юная фея!» И он пододвинул книгу ближе к Миндель. «Вот здесь второй абзац!» Миндель спикировала на стол и, взлетев на книгу, начала читать. В мире волшебства существует лишь несколько вещей, обладающих достаточной силой, чтобы дать отпор высшим существам тонкого плана бытия. Среди таких вещей числится особый могущественный меч, выкованный в кузнице Асгарда по наставлению самой бездны. Имя этому мечу — Литимус. Его мощь столь велика, что даже высшие расы боялись его силы, И дабы меч не попал в плохие руки, было принято решение древнего совета укрыть меч там, где его никто не найдет до тех пор, пока он не станет нужен в самый темный час для спасения мира. Но будь осторожен, ищущий, ведь меч просто так никому не достается, ибо доказать ты должен, что достоин этой силы и владения ею. Пройти ты должен будешь испытание верности, что определит чистоту твоего сердца. Будь искренен, и меч откроется тебе, чтобы служить». Миндель дочитала до конца и возрилась на старого волшебника. Майкл тоже прочитал текст, и лично его он сильно пугал. «Входит, что ему придется мало того, что сражаться с самим воплощением зла». так еще и проходить какое-то испытание, чтобы завладеть оружием, которое способно остановить зло. Вот так новость. — Так он действительно существует? — с ужасом и благоговением спросила Миндель. Я думала, что это всего лишь глупые легенды, так старческие байки о великом прошлом. — Меч, несомненно, существует, — кивнула Сана. — И это единственное наше оружие, которое мы можем противопоставить надвигающемуся злу. Но прежде чем я скажу, где искать меч, я хочу взять с вас обещание. Волшебник внимательно посмотрел на каждого из присутствующих своим пронизывающим взглядом, словно в точности знал, кто о чем думает. — Что за обещание? — медленно спросил лепрекон, и было видно, как он насторожился всем своим тельцем. «Даете ли вы слово, что этим мечом будет владеть Майкл и только Майкл?» Асана особенно четко подчеркнул последние произнесенные слова. «Даю», — без доли сомнения сказала Миндель. «Я верю в Майкла и верю в чистоту его сердца». Однако Фицморен не спешил давать ответ так быстро. Он почесал свою бороду, пристально глядя на Майкла, как будто его оценивал. Затем перевел взгляд на Асану и сказал, «Почему этим мечом должен владеть лишь мальчик?» «Все довольно просто», — пожал плечами волшебник. «Меч должен находиться в хороших руках, и руки Майкла самые достойные из всех присутствующих». «Значит, вы верите в судьбу мальчика?» Лепрекон не отводил взгляд. «Если бы я не верил...» то едва ли вы смогли бы попасть на мою территорию, не говоря уже о самом доме, — заметил с улыбкой волшебник. Я верю в Майкла и в то, что он сумеет принести мир в наши земли. Такова судьба этого мальчика. Майкл сидел, раскрыв рот, отчего походил на умалишенного. Его взгляд ошалело блуждал то с волшебника на лепрекона, то с лепрекона на Мендели обратно. Он не мог поверить, что в него верят и считают, что у него все получится. — Хорошо, — сказал все так же медленно лепрекон. — Я дам вам свое слово, Асана Роуэл, что мечом будет владеть лишь Майкл. Старый волшебник удовлетворенно кивнул. — Теперь, когда мы все скреплены узами обещания, можно приступить к следующей части и рассказать, где находится Меч. Асана во второй раз щелкнул пальцами, и прямо из воздуха на столе появилась старинного вида карта. Майкл в жизни не видел таких старых пергаментов. Он даже испугался, а не развалится ли она, если к ней прикоснуться. Волшебник ткнул длинным указательным пальцем на какое-то скопление холмов. Ох, долина Рогнака!» — ахнула Миндель. «Но это же очень опасно!» Она с ужасом посмотрела на Асану. «А вы думали, что все будет так просто?» Хмыкнул волшебник. Этот меч спрятали очень надежно. Вы ведь пойдете с нами? С надеждой спросил Леприкон, быстро оценив общее положение и силы. Признаться, я об этом не думал до сегодняшнего дня, сказала Сана. Пожалуйста, помогите нам! Майкл слышал в собственном голосе мольбу и отчаяние. Мой юный друг, ты не должен в себе сомневаться. Верь в свои силы. «И в то, что ты делаешь». Майкл вздохнул, боясь представить, какие еще трудности впереди их ожидают. «Я помогу вам настолько, насколько хватит моих сил», сказал старый волшебник.